Прогулка с утра. Удивительно память, которая просыпается в человеке, когда отключается рассудок. В пятницу пришлось покинуть дом спешно, в 8.30 утра. Я собирала свое дремлющее тело совершенно мимодумно, и поэтому рефлекторно его накрасила. И потом сидела на пустом пляже, являя собой образец ритуальной косметологии. Пугать особенно было некого. Всего одна парочка дятлов с моткотом, несколько бегунов вдоль кромки воды и еще собака Куки, которая обучена знакомиться с девушками. Примечание. Моткот — пляжная игра с ракетками и резиновым мячиком. Какая женщина откажется поболтать с блондином, если его представляет большая теплая собака? Из хорошего в стране нашей, кроме голоса горлицы и клубники по 6 шекелей, То, что сантехников здесь называют высоким словом «инсталлятор», потому что они, очевидно, делают некоторое искусство из говна, труб и герметика. А потом еще запрещают его осквернять примерно сутки. Из-за этого вечернюю субботнюю прогулку мы планируем по известным нам круглосуточным туалетам. А с утра мне просто нужно было покинуть здание. Я не готова была увидеть людей так близко. Вот и умчалась накрашенной птицей. Красноглаза кружить над морем, но не орать. Орот здесь дети, и настолько чудесным образом, что я минут на пять залипла возле площадки, где несколько небольших персон вопили так, будто каждый в свои годы уже бросал в атаку полк, под пули, на кронштадтский лед надсадно, люто и бесконечно. Еще из искусства видела сегодня вязаную работу на стене художественной школы, и новое граффити между бялик-черняховский. Подумала, что лучшее в уличном арте — это свет и рифмы. Исполнение и замысел почти всегда отступают, когда такое солнце, такая симметрия всего совсем. Ветки и ее тени, решетки и отражения. Блики ложатся на самые бездарные работы и делают их бессмертными, но ровно до тех пор, пока свет не переместился. Потом гуляла по Шенкин. Там раздавали собак с хорошими лицами, и я в который раз поразилась силе творческого начала, живущего во мне. Из всей их породы мила мне только микроскопическая собачка Томас, которая заведует книжным магазином «Бабель». Умеет истово спать всем телом и тихо говорить избранным «Аф-аф». Но вот увидела этих и долго не могла отделаться от желания взять одного добермана за поводок, привести в дом и насладиться лицами семьи, мужа и котов. Ради красоты момента едва не испоганила себе жизнь. Вернулась с пустыми руками и с порога поняла, что британские кошки созданы, чтобы мучить. Толстенькие, вызывающие хватательные конвульсии у всех, кто их видит, и при этом ненавидящие фамильярность. Как это можно терпеть? Думает о смерти, никого не любит и презирает свою красоту. А ты смотришь, вожделеешь и кусаешь пальцы, как блок.